Глава вторая. Владыка Северного Ковша творит суд в палате литературных сокровищ. Юаньгун распространяет туманы из пещеры белых облаков. То, что являет гора Маошань, лживо и приходящее, Как на везение не уповай, все ж за мечтой не угнаться. Если на мудрость священных письмен осмелится кто посигнуть, пусть, обратившись в бессмертного, он к Инджоу держит свой путь. Примечание. Владыка Северного Ковша — одно из центральных божеств Даосского пантеона, считавшееся определяющим момент смерти человека. Дух Южного Ковша. определял момент рождения. Маошань – гора в китайской провинции Дзянсу, известная как место паломничества даосских монахов. Инчжоу – остров бессмертных в китайской мифологии. Конец примечания. А теперь поведем рассказ о том, как яшмовый уладыка возвратившись с пира на берегу яшмового пруда, призвал к себе всех служителей, оставшихся присматривать за Небесным дворцом, устроил им перекличку и обнаружил, что нет Юань Гуна. Секретарь палаты литературных сокровищ Ми Хэн вышел навстречу Яшмовому владыке и доложил, «Повелитель пещеры Белых облаков тайком осмотрел тайные книги, похитил книгу исполнения желаний И вот уже семь дней, как сбежал в мир людей. Яшмовый Владыка встревожился. В этой книге содержатся тайны девяти небес. Нельзя допустить, чтобы они стали известны людям. Человеческие сердца ненадежны, и постижение тайн небесных может принести им лишь беды и несчастье. А в этой твари, как была звериная душа, Так видать и осталось. Он нарушил небесный устав. И за это понесет кару. Точно же у врат небесных созывая небожителей загремели барабаны. Яшмовой владыка повелел Пенлуну, богу грома, послать Лайгуна, повелителя грома, и Дяньму, повелительницу молний, в мир людей, дабы схватить Юаньгуна. и доставить его в палату литературных сокровищ, а секретарю этой палаты вместе с владыкой Северного Ковша учинить над ним суд и определить наказание. Примечание Пынлун, даосское божество, покровитель магии и чародейства, также известен как громовой наставник или облачный наставник. Конец примечания. Юань Гун между тем добрался до небесных врат, узнал, в чем дело, и с досадой подумал. Видно, этот болтон-секретарь вместо того, чтобы спать, сунул нос, куда ему не следует, и поднял скандал. Надо изловчиться и незаметно положить книгу обратно в шкатулку, а уж там как-нибудь вывернусь. Юань Гун ощупал рукав, он был пуст. Стала быть, книга осталась в пещере. Ничего не поделаешь, пришлось вернуться. При виде спешащего к ним Юаньгуна, обезьяны веселой толпой высыпали ему навстречу, но у Юаньгуна не было ни малейшего желания вступать с ними в разговор. Он бросился в пещеру, схватил книгу и устремился с нею к небесным вратам. Однако добраться туда ему не удалось. Путь преградили мчавшиеся навстречу повелитель грома Лайгун и повелительница молнии Дяньму. Дяньму метала молнии и размахивала огненной плетью, от которой, казалось, во все стороны разлетаются золотые змеи. Ну и злая же, старуха, струхнул Юаньгун. Посмотрим, так ли грозна она в фехтовании. Он было собрался незаметно вытащить из рукава шарики мечи и попробовать сразиться с нею, как вдруг сопровождающие святых служители разом ударили в барабаны. Грохот их был ужасен, казалось, обрушились горы и разверзлась земля. Вокруг Юаньгуна, обжигая ему кожу и опаляя волосы, закружились языки пламени, Заткнув уши и зажмурив глаза, он в страхе закричал «Почтенные боги, если хотите говорить со мной, говорите! К чему показывать свое могущество?» «Верховный владыка приказал нам отобрать у тебя книгу исполнения желаний», — промолвил повелитель грома Лейгун. «И найдем мы ее или не найдем?» все равно велено доставить тебя в палату литературных сокровищ. Будешь держать ответ перед судом». «Да-да, конечно, повинуюсь», — смиренно произнес Юаньгун, а про себя подумал. «Почему это верховный владыка приказал доставить меня именно в палату литературных сокровищ? Может, они при мне намерены начать поиски книги? Что ж, тем лучше». Палате я все равно, что дома, уж как-нибудь изловчусь выбросить из рукава эту злосчастную книжицу. Страх Юаньгуна почти прошел. К тому же он убедился, что сопротивляться повелителю грома бесполезно. Тем временем небесные служители надели Юаньгуну на шею железную цепь, посадили его. в громовую колесницу и, проскочив небесные врата, помчались в палату литературных сокровищ. Поистине не сразу поймешь, чего следует остерегаться, если рядом с синим драконом выседает белый тигр или добро соседствует со злом. Примечание «Синий дракон, белый тигр» Мифологические символы в народных верованиях. Синий дракон ассоциировался с удачей и добрыми признаменованиями. Белый тигр с опасностью, злом и несчастьем. Конец примечания. В это время секретарь палаты литературных сокровищ Ми Хэн уже занял свое место. Вскоре вдали стал расти и приближаться целый лес знамен и бунчуков. Над которыми возвышался драгоценный зонт. Это со своей свитою прибывал сам владыка Северного ковша. Секретарь палаты приветствовал могущественного владыку и предложил ему занять почетное судейское место. Повелитель грома Лайгун и повелительница Молнии Дяньму ввели Юаньгуна, доложили, что высочайшее повеление выполнено. и удалились. Оглушенному громами и ослепленному молниями Юань Гуну казалось, будто он не то в хмелю, не то во сне. Служители под руки приволокли его к крыльцу, поставили на колени и доложили. — Злодей, похититель книги доставлен! Юань Гун поднял голову и огляделся. Справа и слева от него встроенными рядами высились знамена, впереди восседали на возвышении судей. «Так-так», — начал соображать Юаньгун. «Секретарь палаты, сидящий справа, не так уж грозен. К тому же человек он свой, так что бояться мне его нечего. А вот с тем, что сидит слева, в черном одеянии, и с яшмовой пластинкой для записи в руке». С ним надо держать ухо востро. Еще бы, ведь это было никто иной, как сам повелитель звезд Северного ковша. Это он, Северный ковш, поражал смертью, в то время как и Южный ковш даровал жизнь. Стоило помолиться только так, чтобы молитва дошла до него. И неважно, долгая была суждена жизнь молящемуся или короткая, как Янь Хуэю, владыка одним росчерком кисти мог продлить ее до 190 лет. И тогда даже сам Янь Ло, владыка загробного мира, ничего не мог сделать. Зато разгневавший владыку северного ковша так же мгновенно лишался жизни, стоило тому прикоснуться к кисти. И тут никакие указы яшмового владыки о помиловании. Не помогали. Мертвый не оживал. Примечание Янь Хуэй. Один из наиболее уважаемых учеников Конфуция, известный своей добродетелью и ученостью. По преданию, рано посидел и умер 32 года. Янь Ло, владыка подземного мира в китайской мифологии. Часто изображался как правитель пятого отдела ада, где определялась судьба душ и сроки земной жизни. Конец примечания. Помня обо всем этом, Юань Гун, не дожидаясь, пока заговорят судьи, протянул им книгу и, низко кланяясь, покаялся. «Грешная тварь!» — зарычал на него повелитель и завез северного ковша. Ты сломал небесную печать и похитил тайную книгу, которую тебе же доверили охранять. Да знаешь ли ты, что это много хуже простого воровства, и подобное преступление карается смертью? Юань молчал, только кланялся и молил о пощаде. Может, ты уже успел разгласить небесные тайны? Смотри же, говори правду! Обратился к нему секретарь палаты Михэн. Я никогда не лгу! Вскричал Юаньгун. Единственное, что я сделал это в точности перенес на каменные стены пещеры белых облаков все описания превращений, но их еще не видел ни один человек. Пожалуй, эта скотина и впрямь не врет. подумал про себя Повелитель Звезд и громко спросил, «А зачем ты это сделал?» «Я часто слышал о бескорыстии Верховного Владыки и не мог даже предположить, что у него могут быть какие-то тайны», отвечал Юаньгун: «По моему разумению, тайны незачем записывать. Книги же заносят только то, что хотят сохранить для потомков». Яшмовый владыка хранил книгу в шкатулке, а я перенес ее текст на камень с той же самой целью, чтобы он дошел до потомков. Хватит врать и изворачиваться, сурово оборвал его секретарь. Юаньгун поспешно поклонился, еще раз покаялся и продолжал. Хватит ли ума у глупой старой обезьяны что-либо выдумывать? Я правду говорю. «Известно мне, — продолжал секретарь, — что в той яшмовой шкатулке хранилось величайшее сокровище Небесного двора. а Открыть шкатулку можно лишь по разрешению либо Творца Первозданного Хаоса, либо Небесной Девы Сюанюй, либо же по повелению самого яшмового владыки. Как же ты, волосатая тварь, сумел вскрыть ее?» Примечание. Дворец первозданного хаоса. В мифах о сотворении мира это Паньгу, первый человек, родившийся в хаосе, который разделил небо и землю, сотворив упорядоченную вселенную. Конец примечания. «Сначала у меня и в самом деле ничего не получалось», отвечал Юаньгун. «Но когда я искренне помолился моей наставнице небесной деве Сюаньюй, и пообещал ей всегда оставаться верным учению и не творить зла. Шкатулка открылась сама собой. Не открылась бы, я бы ее так и оставил. Не звать же каменотеса на помощь. Зная я заранее, что небесный устав так строг, ни за что не стал бы его нарушать. К тому же наставница Сюаньнюй вместо того, чтобы мне помешать, толкнула меня на это преступление. Раньше я возмущался, бывало, что в мире людей из-за какой-то ничтожной бумажки человека могут судить. Но что на небесах меня сочтут злодеем за то, что я с добрыми намерениями заглянул в какую-то маленькую книжонку, и осудят на смерть, даже не доопроскаясь? Такого я, признаться, не ожидал. При этих словах секретарь Михен внезапно помрачнел. ему вспомнилось как еще живя на земле он оказался виновным в глазах любяо и все из за подметного письмеца Сунь Цэ. михан был добрым и прямодушным взволнованность и искренность юань гуна его слезы растрогали секретаря и не выдержав он обратился к повелителю звезд северного ковша юань гун говорит вполне справедливо тому же он и в самом деле ученик небесной девы и Не возьмете ли вы на себя труд, повелитель, вместе со мной доложить о его деле Яшмовому владыке, после чего, возможно, последует высочайший указ, дозволяющий этой волосатой твари, проведной жизнью, искупить вину? Примечание Любяо, военачальник эпохи Трех Царств. известный как слабый стратег и неудачливый политик. Сунь Цэ, государственный деятель и военачальник эпохи Троицарствия, Третий век, сначала поддержал Юань Шу, самовольно провозгласившего себя императором, но затем перешел на сторону Цао Цао. Конец примечания. «Юань Гун, у вас подчинение». «Потому я всецело полагаюсь на ваше решение», — отвечал повелитель Завёзд Северного Ковша. «Но поскольку все небесные духи знают об этом суде, хорошо бы, дабы их успокоить, составить предварительно какую-нибудь бумагу с объяснением обстоятельств данного дела». «Вы совершенно правы, повелитель», — поддакнул Михен и приказал подать Юаньгуну кисть и бумагу. Юань Гун смекнул, что секретарь старается избавить его от кары, и с радостью принял кисть и принялся писать. Показания. Я, Юань Гунь, возраста неизвестного, проживал на горе заоблачных снов в пещере Белых облаков, где и постигал даосское учение. За мое рвение в учебе небесной девой Сюань Нюй представила меня Яшмовому владыке. Он милостиво пожаловал мне титул повелителя пещеры Белых облаков, назначил хранителем секретных книг Девяти Небес, а также чиновником палаты литературных сокровищ. За долгие годы службы мною не было допущено ни одного нарушения. Но вот недавно все праведники Девяти Небес отправились к матушке Сиванму, на персиковый пир, а меня не взяли с собой, как недостойного. Тогда я от расстройства, позабыв небесной милости, решил заглянуть в тайные книги. Дважды я пытался открыть шкатулку, но не смог. Тогда я обратился с мольбой к небесной деве Сюанюй, и она помогла мне. В шкатулке лежала книга, я заглянул в нее и тотчас понял, что если постигну суть ее... то смогу прослыть святыма в мире людей. Я был уверен, что на небесах нет тайн, и потому высек текст на каменных стенах пещеры белых облаков. Ни корыстных помыслов, ни дурных намерений у меня не было. Если мне будет даровано прощение, клянусь сохранить этот текст в тайне от людей. И пусть небо меня покарает и земля уничтожит за нарушение клятвы. Все, что я написал, совершенная правда. Повелитель звезд северного капша пробежал глазами бумагу и усмехнулся. Прочтешь, Эдкэ, и чего доброго подумаешь, что это товарищ чистым всем телом своим. Вот именно, не только телом, но и душой. Подхватил Юаньгун. Я привык говорить все как есть. Один, значит один. «Два — значит два! Не то, что другие, то говорят три, то четыре!» Секретарь и его приближенные рассмеялись. Затем все вместе они повели Юаньгуна в зал священного небосвода, где в это время находился Яшмовый владыка, и обратились к нему с такими словами. «Велико преступление Юаньгуна, но за чистосердечное признание». Он заслуживает снисхождения. К тому же он проступок свой совершил без злого умысла, так что простите его ради святой девы Сюанюй. Яшмовый владыка согласился отменить смертную казнь, однако лишил Юань Гуна титула повелителя пещеры Белых облаков, пожаловав ему взамен звание «Духа Белой обезьяны». и строго-настрого приказал хранить в тайне высеченные на стенах пещеры текст. При этом он повелел изгнать из тех мест обезьян, запретив всем, кроме Юаньгуна, жить там ближе десяти ли в пещере. Примечание «Ли мера длины». В эпоху Сун одна ли составляла примерно 553 метра. Конец примечания. юань -гун поблагодарил яшмового владыку за милость, а владыка велел принести курильницу из белой яшмы и подарил ему. Курильница эта источала ароматы. Ее не надо было зажигать, и потому она называлась «самокурильницей». Если Юань-гун находился в пещере, из нее струился ароматный дымок, поднимавшийся до самых небесных врат. Однако стоило ему отлучиться из пещеры, как дымок таял, вспыхивал огонь, и владыка сразу узнавал, что обезьяна вздумала бунтовать. Юаньгун Гун еще раз поблагодарил за милость и сказал, «Пещера белых облаков, где мне предстоит обитать, хоть и отгорожена ущельями и горами, но все же не совсем отрезана от мира людей, так что нельзя быть уверенным». что в нее никто не проникнет. Доводилось мне слышать, что святой Джан-Кай умеет распускать туманы. Не прикажете ли, владыка, прикрывать ему своими туманами вход в пещеру? Примечание Джан-Кай, даусский отшельник и знаток магии. Конец примечания. «Для этого вовсе не следует тревожить святого», — ответил яшмовый владыка, и, вызвав хранителя небесных кладовых, повелел ему принести бесценное сокровище «Мать Туманов». Надо сказать, что на небесах хранилось четыре таких сокровища «Мать Эфиров», «Мать Ветров», «Мать Облаков» и «Мать Туманов». Последнее сокровище походило на свернутый занавес. Стоило его чуть-чуть развернуть, как из него начинал клубами вырываться белый пар, словно бил из открытой парильни. Если же его полностью раскатывали, туман растекался на сотни ли вокруг и мог своим густым покрывалом окутать всю землю. Когда же занавес сворачивали, он вновь как губка впитывал в себя поры тумана. В стародавние времена, когда миром еще правил император, Сюань Юань, один из властительных князей по имени Чию, завладел этим чудесным занавесом и научился распространять великие туманы. Примечание: император Сюань Юань, другое имя желтого императора Хуанди, легендарного прародителя китайского народа. Слово Сюань Юань связано с названием горы, где он, согласно преданиям, Родился. Чию противник Хуанди, с которым тот вел жестокую борьбу за господство, изображался, как чудовище с медной головой и железным лбом тело его было покрыто шерстью. После победы Хуанди повелел захоронить тело и голову чию в разных местах. Конец примечания. Кроме того, Он смастерил себе большой самострел и, возомнив себя непобедимым, стал творить всяческие бесчинства, измываться над народом и даже помышлять, отнять поднебесную у самого императора Хуанди. Тогда император вступил с князем в сражение на пустынной равнине Джолу, но его воины, заблудившись в тумане, перестали различать, где Запад, а где Восток. Три дня и три ночи длилось сражение, но ни одной из сторон не удалось одержать победу. К счастью, небесная дева Сюаньнюй снизошла на землю и помогла императору построить повозку, названную «компасной». Куда бы эту повозку не поворачивали направо или налево, стоявший на ней деревянный стукан, пальцем вытянутый вперед руки — Всегда указывал точно на юг. После этого императору Хуан удалось разбить Чию, изловить его и казнить. Вот почему в Шэньси до сих пор существует соленое озеро. Примечание. Шэньси провинция на северо-западе Китая. Конец примечания. А тумана в дева Сюанюй захватила с собой и поднесла яшмовому. Владыки, который и распорядился хранить его в небесной кладовой, однако не будем отвлекаться и продолжим рассказ о Юаньгуне. Итак, убедившись, что Юань-гун всей душой предан учению, не лжет и к тому же является учеником девы Сюаньнюй, яшмовый владыка подарил ему чудесный занавес, дабы прикрывать с его помощью туманами вход в пещеру. «Развернешь занавес на один Чи, туман распространится на десять Ли», — объяснял владыка. «Однако полностью не разворачивай, не то причинишь вред людям. Будь старателен, совершенствуйся в учении, сей доброе. Этим искупишь свою вину, и тогда, быть может, настанет день твоего возвышения. Иначе небо накажет тебя». И ты навеки угодишь, в ад. Юаньгун почтительно согласился и простился с Яшмовым владыкой. Яшмовая шкатулка была снова опечатана и передана на хранение в палату литературных сокровищ. После этого Юаньгун простился с секретарем палаты Михеном и повелителем звезд Северного Ковша, поблагодарил их за милосердие. и, захватив с собой подаренные ему сокровища, яшмовую курильницу и занавес туманов, отправился в пещеру белых облаков. К этому времени местные божества по велению небес уже изгнали из тех мест всех мартышек, макак и их сородичей, и Юаньгун остался в полном одиночестве. Его душу охватила печаль, но он был рад, что остался жив, да еще овладел двумя редчайшими сокровищами. Поистине, как говорится, нет худа без добра. Юаньгун поставил курильницу у порога своей каменной кельи, струйка ароматного дыма поднялась от нее к небесам. Затем взял занавес туманов и, развернув его на один чи, повесил перед входом в пещеру. Тотчас заклубился белый пар. и заполнил горы таким густым туманом, что ничего не было видно за несколько шагов. Юань -гун обрадовался. «В мире есть много вещей, коих название не отвечает их сущности», — подумал он. «Так и с этой пещерой. Лишь сейчас, когда из нее струятся туманы, ее по праву можно назвать пещерой белых облаков». Он вернулся к курильнице, отвесил четыре поклона и возблагодарил небо за милости. Так и повелось того дня. Гун старательно исполнял свои обязанности и не смел лениться. И только в пятый день пятого месяца каждого наступающего года он сворачивал занавес туманов и отправлялся на небеса, чтобы предстать перед Яшмовым владыкой. В полдень он возвращался. разворачивал занавес и вновь отгораживался от внешнего мира туманами. Вот так, пребывая в пещере, Юань -гун совершенствовал свой характер и лишь изредка в свободное время развлекался двумя шариками-мечами. Те 108 превращений, описание которых он некогда высек на стенах пещеры, теперь почти не привлекали его, ибо были ничем иным, как коварными способами одурачивать людей. «Недаром», — говорил себе Юань Гун, — «яшмавый владыка старался, чтобы они не попали в мир людей. К тому же это наверняка дело рук какой-нибудь секты еретиков. Нет, это не для меня. И, зная я об этом раньше, ни за что не стал бы открывать шкатулку». Юань Гун так глубоко раскаивался. что однажды взял кисти на задней части стены в конце текста книги, приписал еще несколько строк. Здесь изложены тайны девяти небес, тщательно оберегаемые Верховным Владыкой от разглашения. Если же волею судеб они станут известны кому-нибудь из потомков, то пусть он в соответствии с волей неба использует их на благо государства и на пользу народа. Для этого ему должно сделать следующее. В полночь 29 числа последнего месяца года подняться на крышу дома, сесть верхом на конек и, держа в руке меч и распустив волосы, принести клятву северному ковшу. «Я такой-то и такой-то, возраста такого-то, никогда не совершал грехов, и если впредь нанесу хотя малейший вред людям». «Пусть повелитель грома Лайгун покарает меня за это». Как вы думаете, почему Юань -гун так поступил? Да потому, что еще в палате литературных сокровищ дал клятву никогда не творить зла, и теперь боялся, что если кто-либо, завладев тайнами небес, использует их в дурных целях, то немалая доля вины падет и на него, Юань Гуна. К тому же Яшмовый Владыка, снизойдя на землю 25 числа 12 месяца, наверняка увидит эту его надпись и, поняв искренние намерения Юань Гуна, не станет взыскивать. Примечание. 25 число 12 месяца. По народным поверьям, именно в этот день Яшмовый Владыка не сходит к людям. Конец примечания. Так думал Юань Гун, но нам, думается, причины здесь иные. Если бы небо действительно не хотела разглашения тайн, оно могло бы распорядиться об уничтожении всех надписей в пещере. Однако такого не случилось. Видно, Небесный двор заранее знал, что проникновение его тайна в мир людей неизбежно. Поистине... Не его, что безделие и лень – желание, хлопоты, и беспокойство. Возможно ли человеческой душе бесстрастие постичь души даотской? Итак, если хотите знать, кто из людей похитил небесные тайны и что за этим последовало, прочтите следующую главу.